Глава 8. Урок правосудия. Главная башня Двара, казавшаяся неприступной с берега, вблизи выглядела ещё мощнее. Уже несколько веков она охраняла этот город рыбаков и торговцев. Сложённая из дикого замшелого камня, она была в шесть человеческих ростов высотой. Меж зубцов мелькали головы в шлемах,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 Желая поскорее закончить этот разговор, закивал Хастра, не смей перебивать. Так вот, мы ехали всю ночь. Когда приехали к твоей башне, уже рассвело. Но мы не стали идти на приступ, хотя ворота были заперты и моски убраны. Оставив наблюдателей, мы спустились вниз на равнину и начали кого-то искать в лесу. Наконец мы наткнулись на ветхую хижину у глижогов. Рядом с ней сидел перевядший дух, словно после долгого бега молодой мужчина. Привиде нас он громко вскрикнул, вскочил и снова бросился бежать. Он прыгал между камнями и деревьями, словно олень, но всё впустую. Ни одному оленю не удавалось уйти от моего отца.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 Оде скинула тещённый мною петерню в светубитому. И тут из башни кто-то прыгнул прямо в пропасть, в бурлящую внизу реку. Скорее после этого осаждённые спустили мостки, открыли ворота. Оде с вошёл в башню. Он казнил всех, кто был там, и воинов, и рабов. Но их он убил быстро и всё твердил: воздаяние, воздаяние. "Ну что там произошло?" спросил Хаста, в котором отвращение боролось с любопытством. "Не знаю," Шрам пожал плечами. "Отец мне говорил, а я не спрашивал. У нас не принято задавать пустые вопросы. Всё, что отец желал мне показать, он показал." "Да уж,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 Не давая защитникам вздохнуть, Шрам равнодушно следил за расправой. "Там люди?" напомнил Хаста. "Э, мы зменники", неглядя на него, бросил Сарсан. "Но можешь не волноваться, они воины и несомненно предпочтут быть убитыми в бою, а не превратиться в копчёный окорок. Следи за воротами."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 Подходя к нему, произнесла Арзабану. — Зачем нам пленник? — удивленно взглянул на нее Саарсан. Сааре рода Бунгар молча протянула ему на грудник саконской работы, украшенный рядами идущих вепрей. Глаза Саарсана вспыхнули. — Он что, из свитокерана? — Так он утверждает. — Да ищите его сюда. — Да. Лицо воина было покрыто густой копотью, из глубокого пореза на щеке сочилась кровь. Шрам отметил ещё пару небольших ран. Однако Соконский доспех стоил того, что за него было заплачено. "Кто «Вот ты?" нахмурившись, спросил Сарсан. "Моё имя ничего не скажет грозному повелителю Накхов," с поклоном ответил раненый воин.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 Я прибыл сюда с тем, чтобы подготовить дворук приезду царевна Аюны. Аюны? удивлённо повторил повелитель Нахов. Она едет сюда? Для чего? Местный лекий Киран желает начать переговоры с тобой, Сарсан. Твоя невеста царевна Аюна залог его доброй воли. Шарам ничего не ответил.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 Так что, скорее всего, царь Ев жив. Старый жрец, убивавший удивительным образом, пробормотал Хаста. Выйсло слово, и впрям драгоценное, произнёс Рам, обращаясь к пленнику. Я исполню своё обещание. Он обвёл глазами Сааров и воинов, окружавших почерневшую от копоти башню.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 Я выполнил твою волю. Я, кто сложил оружие, и согласился присягнуть на верность царевищу, целы и невредимы. Я привёл их. И всё сделал верно. Я благодарю тебя и твоих воинов. Благодаришь? воскликнул Аршак, останавливаясь перед ним. И где эта благодарность? Почему я её не вижу? Что вообще происходит в городе? Мы захватили его? Нет, мы его освободили. Нахмурился Шарам. Вот даже как, протянул Сарода Зирик. Тогда почему государь не шлёт нам заслуженную награду? Шарам. Мы захватили этот город и всё, что в нём, принадлежит нам. Я согласен, мы не трогаем храм. Жрицы помогли нам войти в эти стены. Но чем помогли нам здешние гупцы? Почему мы должны позволять им смеяться у нас за спиной? Сейчас, пока мы с тобой тут торчим, они прячут под рыньками всё самое ценное, чтобы вдоволь поглумиться над нами. А ведь это наша справедливая добыча, шрам. Или распустив косу, ты позабыл о воинские обычаи нашей земли? Ты же твердишь о справедливости. Почему для чужаков, для всяких никчёмных торговшей, которые продадут тебя за рыбий хвост, и силишся быть справедливым? А для нас, твоей родней опоры у тебя нет её и крохи. Вы получите всё. Но принадлежала поднявшим против нас оружие. Спокойно ответил Ширам и указал на тело Ауды, мявшейся башне. И прямо-таки не слыхано щедер мой доблестный Сорсан. Аршак издевательски склонился перед роधीщем. Неужели ты откажешься от своей доли? Тогда что бы мне взять? прогорявшая обноски с мертвеца или тот отменный законский нагрудник прочим ещё вчера броня и так принадлежала мне но какая радость сегодня я получил его в дар от тебя а что достанется моим воинам дранные штаны присыпка от блох а нет вон та разрубленная шапка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 Город сдался на нашу милость, и он не будет разорен. И никто не посмеет его грабить. И наш будет казнён как разбойник. И когда мы посадим на трон сына Ардвана, каждый получит то, что ему причитается. А сейчас мы в походе. И если нет жареного мяса, каждый будет довольствоваться сухой лепёшкой. Так во моя воля и воинский обычай нашего народа. Пока можешь взять то, что принадлежало мятежникам, если пожелаешь.